Глава десятая. «Вот увидите, осколки мужских сердец еще захрустят под моими ногами. Некто неизвестный. Нарин». Взгромоздившись на самый высокий шкаф, Феникс с беспокойством поглядывал на нового напарника. В темных глазках отражались явная неприязнь и панический страх. Кот кружил по комнате, присматриваясь к жирной тушке моего любимца и размышляя, как бы плавчее к нему подобраться. Это выглядело довольно комично, если учесть, что фени был раза в три крупнее рыжего охотника и мог бы с легкостью, спикировав вниз, размазать его по паркету или превратить в плюшевый коврик. Но Феникс его боялся. Наверное, сыграл свою роль первобытный страх пернатых перед хищниками. «Эй, ненасытный!» — прикрикнула я на оборзевшего котяру. — Хватит пожирать мою птицу глазами. Иначе я дам тебе кличку Обжора и сокращу твой дневной рацион вдвое или вовсе посажу на вегетарианскую диету. Феня истерично взвизгнул, как бы попеняв мне, что я предала его, завела себе явного дурмаеда и даже не удосужилась поставить питомца в известность. Демонстративно взмахнув огненными крыльями, он вылетел в окно. Кот запрыгнул на подоконник и долго смотрел на парящее о Феникса, явно сожалея, что у него только четыре лапы и ни одного крыла, а значит, он не может пуститься вдогонку за приглянувшейся ему птичкой. Устав таращиться в окно, Лучик подбежал к кровати и распластался у моих ног. — Так дело не пойдет, — надзидательно проговорила я. — Теперь вы с Феней, одна команда. «Ты должен жить с ним дружно и не пытаться его слопать». Кот недовольно фыркнул и, потеряв после этих слов интерес к моей персоне, принялся вылизывать свою лоснящуюся шерсть. За несколько дней он значительно покрупнел, так сказать, вернул себе прежние объемы. Близнецы, не переставая, пичкали его калорийными деликатесами. Я даже стала опасаться, как бы лучик не начал страдать ожирением. Последний раз, обмакнув перо в чернила, вывела интригующую надпись «Ваш тайный доброжелатель». Анонимное послание Ланаро было готово. Отвола узнала, что сегодня приезжают наши камикадзе, то без женихи, поэтому откладывать вместе месть Вальму больше не имело смысла. Вечером старейшина найдет в своей спальне письмо и узнает, что кому-то известны пикантные подробности из жизни владычицы, и этот кто-то жаждет поделиться информацией. Разумеется, за умеренное вознаграждение. Уверена, Ланар клюнет на эту удочку и не упустит случая обмазать меня грязью. Он непременно приедет, нет, даже прибежит на рандеву. Там мы его и прихватим, отобьем охоту копаться в чужом нестиранном белье. Дождавшись, когда чернила высохнут, сложила листок вдвое и попросила Инеку передать послание близнецам а сама принялась готовиться к встрече с соискателями моих руки и сердца. Что касается гребня Велены, то поиски не продвинулись ни на Йоту. Верные эльфы пытались обнаружить его с помощью поискового заклинания, действующего на небольших расстояниях, но то ли гребень находился слишком далеко, отчего заклятие не могло подействовать, то ли его окружили магической защитой. Местонахождение вещицы было по-прежнему неизвестно. Наше расследование, к сожалению, зашло в тупик. Выяснилось, что Леста располагала довольно скудной информацией. Единственное, чем помогла колдунья, открыла нам вторую составляющую зелье, называемую «Слезы богов». Но где ее искать, мы не представляли. — И что это может быть? — вопрошала я друзей. В ответ те только чесали затылки и разводили руками. В итоге мне наскучило это занятие. Ничего, спрашивается париться, если нет ни одной зацепки? От книг тоже не было проку. Поэтому я предоставила эльфам продолжать поиски, а сама вплотную занялась разработкой плана, как надежнее извести непрошенных женихов и напрочь отбить у них желание связывать свою судьбу с моей. Колючее растение Акуарис по настоянию близнецов теперь произрастало на моем подоконнике. Так, видите ли, эльфам было легче за ним ухаживать. С заботливостью дотошных нянек они пестовали этого маленького монстра, не жалея силы времени, поливали родниковой водой, надраивали колючки каким-то пахучим маслом. Только что не целовали цветочек в одно место, наверное, потому что не смогли это место отыскать. Очень трогательно и так не похоже на моих друзей. Официально объявили, что владыка Дорин пропал без вести и, вероятнее всего, уже мертв. И не боялись же, что он вдруг объявится. Во все уголки страны послали гонцов с известием о выборе нового владыки. Это было что-то вроде игры в счастливый случай. Сволу в последние дни виделось редко. Советник стало не до меня. Он занимался поступающей в риетон корреспонденцией. Принимал письма от желающих породниться с правительницей и пролезть таким образом в круг избранных. Дотошно изучал родословную женихов до седьмого колена, собирал подробную информацию о них самих и уже потом решал, кого приглашать в Асферон, а кого посылать подальше. Всего, как выяснилось, тщательный отбор прошли девятнадцать счастливчиков, титулы и богатства которых не подлежали сомнению. Что ж, я ожидала худшего. С таким ничтожным количеством мы уж как-нибудь справимся. Специально для встречи женихов решила выпендриться, изменить привычному для себя стилю и нарядиться в нежно-розовое с длиной чуть выше щиколотки. Все в оборочках и кружевах, с безумно пышной юбкой, чем-то напоминающей пачку адетты из Лебединого озера. Сколько, кстати, там было лебедей? Ну, точно не девятнадцать. Увидев меня в этом кошмаре, Иннека чуть не отдала Богу душу и долго уговаривала надеть что-нибудь поскромнее и попристойнее. Но я стояла насмерть. Пусть женихи сразу оценят мой утонченный вкус и соизмерят свои возможности с моими потребностями. Завершив экстравагантный образ, хорошенько начесала волосы, чтобы они стояли, как после удара током, и собрала в высокий хвост. Щедро припудрила личико, одним мазком нарисовала коралловые губки бантиком и посадила жирную мушку под левый глаз. «Жуткое зрелище, скажу я вам». Если привидеться во сне, наверняка начнешь заикаться или страдать энурезом. Лично я от такой невесты бежала бы как можно дальше. Близнецы, завидев меня, начали креститься и шептать молитвы, приговаривая, «Чур меня! Сгинь, нечистая сила!» Я им популярно объяснила, что эти манипуляции помогают избавиться от любой нечисти. Реакция друзей очень порадовала. Надеюсь, на женихов ладочица произведет не меньшее впечатление. Не думали, что начнешь с тяжелой артиллерии. Стараясь держаться от меня на почтительном расстоянии, пробормотал Рэй. «Противника нужно дезориентировать в первое же мгновение». Довольно улыбнулась я и попросила Инеку передать флакончик с удушающим мужским парфюмом, который она по моей просьбе стащила у кого-то из старейшин. «Только не это!» — жалобно пискнула эмпатия. «Ваше Величество, пожалуйста, остановитесь! Вы и так уже сотворили из себя не ведь «Инека, не умничай!» Это просто жизненная необходимость. Зажмурившись, пустила в себя мощную струю дезодоранта. Близнецы закашлялись, и, выхватив у предусмотрительной служанки шелковые платочки, прикрыли носы. «Ну, извините, респираторов не нашлось. Вы что-то хотели?» Запоздала поинтересовалась я, заметив в руках у Стэна какую-то бумажку. Сделав несмелый шаг мне навстречу, эльф поплотнее прижал к лицу платок, И, дождавшись, когда мои красные трехсантиметровые коготки ухватят, словно клювом бумагу, пришлось изрядно попотеть, сооружая из кусочков картона и алого атласа накладные ногти, как ужаленный отскочил к двери. Видно, зловонное облако стало осваивать новые рубежи. «Нашли и в перечне законов Драгонии», — пояснил Рэй. «Правда, теперь это может и не понадобиться. После твоего появления в тронном зале кандидатов, боюсь, как ветром сдует. Не преувеличивай». Нахмурила я свой алебастровый носик. Уверена, ради обладания властью они и не на такое пойдут. Хотя не будем заранее отчаиваться, это ведь только начало. Отмеченный близнецами закон гласил, что если владыка умирает, если он, конечно, умирает, его супруга, если, конечно, она у него имеется, может выбрать себе второго, третьего и так далее мужа. И к чему вся эта галиматья? Оторвала я взгляд от листка и недоуменно уставилась на эльфов. «Читай дальше», — посоветовал Рэй. «Однако правительница имеет право устроить кандидатам испытания любого рода, дабы выбрать достойнейшего из достойнейших». «Нужно было написать самого стойкого», — хихикнул Стен. «Бедные», — вздохнул о женихах Рэй. «Мне их уже жалко». «Мне тоже», — согласилась я с другом. Но ничего не поделаешь, колесо фортуны завертелось. Никто ведь не заставлял их являться в с нахальными предложениями руки и сердца. До полудня старалась не попадаться на глаза волу, иначе бы он самолично прополоскал меня в тазу, смывая боевую раскраску, и применил насилие, стаскиваясь владычицы с ног шибательный, в прямом смысле слова, наряд. Эльфы, как верные стражи, охраняли вход в королевские покои, никого не впуская и не выпуская оттуда. Дотянули до последнего. Только когда Энека сообщила, что гости уже приехали и жаждут познакомиться с ее величеством, я покинула свое убежище. Проследовав за близнецами к тронному залу, с удовлетворением заметила в глазах лакеев, распахнувших передо мной двери, нескрываемый ужас. И чего так шарахаться? Почему не звучат фанфары? Право, не понимаю. Обычно при моем появлении лишь самые воспитанные придворные замирали в немом почтении, остальные делали вид, что меня не существует в природе. Но в этот раз все произошло иначе. Тишина стояла такая, что было слышно, как над головой одного из старейшин жужжит муха, облюбовав на его отполированной макушке плацдарм для посадки. Все безмолвно таращились на меня. Ох, как же красноречивы были их взгляды! кончиками пальцев ухватившись за юбку и немного приподняв ее, чтобы были видны розовые панталоны и белые чулки в золотой горошек, величаво прошествовала к трону, возле которого меня поджидал Вален. Лицо советника приобрело зеленоватый оттенок, глаза налились кровью. Опять принял все близко к сердцу. Ну, никак не научится понимать шутки. На троне в глубине Алькова сидела Эдель и, косая губы, честно пыталась не заржать. Принцесса знала, что я готовлю женихам сюрприз и, наверное, ожидала чего-то подобного. Что касается старейшин, то те чуть не выпали в осадок. Они готовы были дружно сползти под стол, и это, вероятно, стало бы для них лучшим исходом, но положение обязывало строить невозмутимые рожи. Умастившись на троне и положив ноги на маленький пуф, раскрыла веер. Обращаясь к церемонимейстеру, томным голосом распорядилась. «Заводи!» Женихи нестроенными рядами проследовали в зал и застыли в немом удивлении. Ни тебе поклонов, ни тебе приветственных расшаркиваний, ни тебе лживых заверений в том, как они счастливы меня зреть. «Да, бедолаги, это женихи еще не знают, с кем связываются», — взглядом полководца окинув прибывших новобранцев, размышляла я. «Или уже догадываются». «Ну что же вы?» — обратилась к оробевшим счастливчикам. «Будем знакомиться или как?» Больно ущипнув меня за локоть, Вален метнулся к гостям и с трудом, справляясь с бешенством, стал по очереди представлять каждого. «Герцог Ильен де Бажен», — громко объявил советник. Высокий, под два метра амбала, шагнул вперед и, потупившись, почтительно поклонился. Да так и застыл, вперевшись в пол не решаясь взглянуть на меня. «Надо же, какой скромняга!» Остальные тоже вертели головами по сторонам, боясь сфокусировать взгляд на моем восхитительном личике. Я весьма опольщен, что Ваше Величество выбрало меня из тысячи других претендентов. Наконец выдавила из себя прототип Сильвестра Сталлоне. Вообще-то выбрали не вас, а ваше состояние и положение в обществе. Откровенно призналась я, за что получила еще один щипок, теперь уже от Эдель. Но все равно мы очень рады вас видеть. Надеюсь, пребывание в Рейтоне окажется для герцога увлекательным и незабываемым приключением. Можете считать, оно уже началось. А я со своей стороны сделаю все, чтобы вы не остались разочарованы». Хищно улыбнулась, и герцог затрепетал. Правда, не от восторга и благоговения. «Следующий!» — прозвучал приказ. Словно солдат из строя, вперед выступил пухленький эмпат с нездоровым цветом лица и двойным, вру, тройным подбородком. «Барон Ульвих Лакруаль». «И как Вол мог выбрать такого урода?» — заливала я свои возмущение Эдель. «Не думала, что твой супруг настолько меня ненавидит». «Уверяю тебя», — вступилась за мужа принцесса. «На портрете барон выглядел значительно лучше». «Интересно, на портрете какой давности? Раннего детства или зрелого отрочества?» — хмыкнула я, а про себя подумала. «От этого нужно избавляться в первую очередь». Следующим кандидатом оказался смазливый юнец с тоненькими пшеничными усами. Он кокетливо закручивал их вверх и постоянно дотрагивался указательным пальцем, будто проверяя, на месте ли те. Может, усы у него накладные? Без растительности на лице и широкополые шляпы с зеленым пером, которую Эмпат с грациозным поклоном снял с головы, он бы выглядел мальчишкой-подростком, но вот лысина на макушке говорила сама за себя. Почему-то вспомнилась. Если мужчина лысяет спереди, это от большого ума. На макушке, значит, гулял, а если и там, и там, гулял с умом. Следуя логике, можно было подвести итог. Гуляка, да еще и тупой. Нам такие нужны? Определенно нет. Наверное, родители, желая избавиться от неразумного чада, послали его в асферон в надежде, что пристроят, наконец, в надежные руки. Вален по очереди представлял женихов. Некоторые оказались очень даже не дурны, На других без слез нельзя было и взглянуть. Бесцеремонно рассматривая всех и каждого, заметила в конце шеренги щупленького мужчинку неопределенного возраста. Узкие серые глазки подергивались, как при нервном тике, и бегали по залу, будто селись кого-то отыскать. Руки то и дело сжимались в кулаки. Черты лица, навязчивое движение, балахонистая одежда — все в этом типе мне кого-то напоминало. «Тебе не кажется, что он на кого-то похож?» Кивнула на неадекватного незнакомца. Еще как! хмыкнула принцесса. Это Элик Дранвальм, внук Нара. Офигеть! Я сама чуть не свалилась под стол. Раз не удалось турнуть меня из дорогонии, решил выдать за своего внучка. Как говорится, не мы тем-то катанем. Вот это я понимаю. Какой задор, какая страсть к власти! Не пожалел даже своего ближайшего родственника. Наверное, Ланар не оценил мою изобретательность. Когда гости были представлены, на сцену вышел Мэрил и в завершении церемонии знакомства продекламировал. «В ближайшие дни Ее Величество выберет одного из вас, того, кто больше всех придется ей по сердцу. Сразу после этого состоится венчание». Женихи радостно зашумели. Каждый уже представлял себя на троне с короной на голове и с кипетром в руках. А сейчас предлагаю дорогим гостям отдохнуть перед веселым балом. Это точно. Повеселимся от души. Минуточку, Мэрил. Пальцем поманила к себе старейшину. Тот нехотя захлопнул рот и поплелся к трону. Посмотрите сюда. Ткнула ему в нос список законов. Что это? Читайте. Велела я. Старейшина зачитал параграф, касающийся претендентов на трон. И что это значит? Никак не врубался он. Тоже, видно, звезд с неба не хватал, когда учился. А то, что прежде я хочу испытать их, и только потом назову имя победителя. Лучезарно улыбнулась эмпатом и кокетливо помахала когтистой ручкой. Так что, дорогие мои, наберитесь терпения, а главное — храбрости. Она вам как пить дать понадобится. Церемония предварительного знакомства окончена. Первый акт комедии был сыгран. Что ж, вынуждена признать, и женихи с честью выдержали это испытание, по-моему, еще никто не сбежал. Ну ничего, после бала ваши сплоченные ряды поредеют. Нарин и Джарет. И что это было? Странно, но Вален выглядел на удивление спокойным и добродушным. О чем ты? Сделала вид, что не поняла вопроса. О представлении, которое только что устроила Сейчас же сними себя, это трепью и не позорься. Чем от тебя так несет! поморщился Эмпат, прям как от Ланара. Неужели инако додумалась позаимствовать одеколон до Ранвальма? Неудивительно, что после церемонии старейший навился вокруг меня ужом и все что-то вынюхивал. Не заметив с моей стороны никакой реакции, советник предпринял еще одну попытку меня обуздать. Нарин! — сказал он, потихоньку закипая, не доводи до греха, переоденься. И не подумаю! Показала я свой норов. Имея полное право носить что угодно и вонять чем угодно. Ой, фу, ты хотел сказать, благоухать как угодно. У меня такой стиль. Советник погрустнел и безнадежно вздохнул. Понимаю, как тебе сейчас тяжело. Думаешь, мне хочется, чтобы место Дора занял один из этих? Ничего ты не понимаешь, — оборвала я эмпата. Опустившись на кровать, подперла руками подбородок и с отчаянием прошептала. «Он жив!» «Я верю, что Дорин вернется. А вы хотите от меня невозможного. Разве я могу выйти замуж, уже будучи в браке? Абсурд!» Эмпат опустился рядом и, обняв меня за плечи, ласково прошептал. «У тебя на все имеется свое мнение, и нам порой сложно находить общий язык, но знай, в этом случае, что бы ты ни думала, я на твоей стороне». «Ого! И предположить не могла, что обрету союзника в лице Это даже как-то подозрительно. Не задумал ли он чего? Только прошу тебя, во всем должна быть мера. Снова вошел он в образ грозного наставника. Не обостряй отношения со старейшинами. И не вздумай появиться так на балу. Продолжал поучать мне друг. Или хотя бы умойся, с тобой же рядом невозможно дышать. Этим парфюмом только тараканов морить. Чихнув. Вален в последний раз посоветовал мне быть благоразумной и отправился узнавать, как устроились наши гости. Я упала на кровать и, заложив руки за голову, замурлыкала себе под нос беззаботный мотивчик. «Нет, превращаться из гадкого утенка в прекрасного лебедя я не собиралась. Не сейчас. На ближайшее время это станет моим амплуа». «И все было бы хорошо», Если бы не прежняя слабость, неожиданно напомнившая о себе самый ответственный момент. То ли перенервничала из-за церемонии, то ли причиной стала бессонница, мучившая меня всю ночь, но после обеда я снова почувствовала себя на редкость отвратно. Беда в том, что с каждой минутой мне становилось все хуже. Пришлось признать, усталость вызвана не бессонницей, я снова испытывала потребность в энергии. И чтобы ни на кого не напасть, должна была воспользоваться кристаллом. Заставив себя подняться, медленно побрела в хранилище. Благо, в тот час в коридорах Ирии Тона не было ни души. Дамы прихорашивались перед вечеринкой. Женихи носа не показывали из своих комнат. Наверное, боялись столкнуться в темном углу с хозяйкой замка. Согласитесь, такого испытания может не выдержать и здоровая психика, не говоря уже об эмпатах. Стражник, охранявший вход в подземелье, без лишних вопросов, отворил дверь. Никогда прежде не была в сокровищнице владыка. Ох, сколько же я потеряла! Золото и драгоценные камни переливались всеми цветами радуги. Тугие мешочки с монетами, лежащие в окованных бронзой сундуках, так и манили. Взяв один из мешочков и ощутив его вес, тихонько присвистнуло поборов желание прихватить с собой пару цветных камешков для нового ожерелья, продолжила поиски кристаллов. Они обнаружились в отдельной комнате. Их, к сожалению, осталось ничтожно мало — несколько сундуков. Для обитателей Иритона этого едва ли хватило бы на месяц. Нет, для всех точно не хватит. Поэтому, может, уже сейчас стоит тихонько перенести все в свою комнату, «Сама о себе не побеспокоишься, никто не побеспокоится». «Нельзя быть такой эгоисткой», — одернула я себя. Тем не менее, решила прихватить сразу несколько кристаллов. Не побежишь же каждый раз в хранилище. Сложив их небольшой холщовый мешочек, затянула тесьму и с чувством выполненного долга отправилась обратно. Теперь предстояло выяснить, как ими пользоваться. Вернулась к себе. Поместив кристалл на столе, Возложила на него руки и прикрыла глаза. Так, кажется, они это делают. Ожидала снова увидеть сверкающую нить, ухватиться за нее. Но ничего не произошло. Обломок горной породы под моими руками оставался холодным. Никакого прилива сил я не чувствовала. Может, что-то делаю не так? Открыла глаза. Кристалл из прозрачного превратился в мутновато-серый. Таким он становился когда энергия, хранящаяся в нем, заканчивалась. Но ведь я по-прежнему чувствую себя паршиво. Следующий кристалл постигла та же участь. Так один за другим уничтожались источники энергии, но никаких изменений не происходило. Выйдя из себя, хотела запустить последним бесполезным камнем в окно, когда моего плеча коснулась чья-то рука. Испуганно вздрогнув, обернулась. — Джарет? Откуда вы здесь появились? Он вам не поможет, — мягко сказал Эмпат, забирая у меня кристалл и бросая в мусорную корзину, на дне которой уже образовалась внушительная кучка. — А вам откуда знать? — раздраженно процедила я. — Вы не умеете черпать энергию таким образом. Зато забирать силы у эльфов умею очень даже неплохо. Маг потянул меня за руку, вынуждая подняться. Ноги не слушались, колени тряслись, вся комната ходила ходуном. Наверное, нечто подобное испытывает наркоман во время ломки. Меня начало знобить. Если сейчас же не получу энергии, точно кого-нибудь убью. То, что с вами происходит, очень странно. Но... Эмпат бросил взгляд на посиревшие камни. Боюсь, кристаллы здесь не помогут. И что же делать? В отчаянии простонала я. Снова подвергать опасности чью жизнь? Есть другой способ. Если вы позволите, можно будет вам помочь. В тот момент я была согласна на все. Только бы не чувствовать ледяной дрожи, не испытывать головокружение, не бояться вот-вот упасть в обморок. Так сделайте же что-нибудь!» Я ожидала чего угодно, но то, что потом случилось, повергло в смятение. Резко притянув к себе, эмпат обхватил мое лицо ладонями и приник губами к моим губам. Запаниковав, селилась сопротивляться, но он, поглощенный странной близостью, даже не заметил моей попытки. Стало мучительно больно, но лишь на мгновение. Вскоре я уже неистово и отчаянно впитывала в себя чужую энергию, позабыв обо всем на свете, утоляя ненасытную жажду. Только это и имело сейчас значение. Все мое естество взбунтовалось, требуя, чтобы этот поцелуй длился вечно, а я наполнялась жизненной силой. Не знаю, сколько прошло времени, минуты или часы. В какой-то момент поняла, что меня уже не удерживают. Все еще находясь в одурманенном состоянии, отошла в сторону и прижалась к стене. По телу развелось приятное тепло. Было так хорошо, что не хотелось ни спрашивать, ни отвечать. Джаред первым нарушил молчание. Чтобы наладить связь с живым существом, также необходимо затратить энергию. Физический контакт требует минимальных затрат. Таким образом, я могу делиться с вами силами, не подвергая риску самого себя. Объяснения приняты. Я потихоньку возвращалась к действительности. А вместе с этим приходило ощущение вины, будто я соблазнила эмпата или он меня соблазнил. Прекрасно понимала, что это чушь. Только вот для постороннего взгляда все могло показаться просто чудовищным. Секунды блаженства были безвозвратно испорчены. Нахмурившись, спросила. «Но почему нельзя просто держать меня за руку?» «Я имел в виду совсем другой контакт», — кашлянул Эмпад. «Поцелуй самый простой и невинный способ делиться энергией. Другие, не будем о других», — перебила я мага. «Остановимся на этом. Пока не выясним, что со мной и как все это можно исправить». Кивнув, Катрайн направился к выходу. «Джарет!» — окликнула его. «Только не подумайте, что наш поцелуй что-то значит!» «Я и не думаю», — заверил меня маг. А голова по-прежнему кружится. Пробормотала еле слышно, однако эмпата удалось разобрать мой лепет. «Но уж точно не от усталости», — самодовольно произнес он и скрылся за дверью. «Тоже мне Казанова!» И действительно слабость исчезла. «Теперь я готова была горы свернуть, Кстати, одну не помешало бы убрать сейчас же, дабы скрыть улики. Пересыпав кристаллы из корзины в мешочек, спрятала его под перину, решив позже избавиться от опасной улики. А из головы все не выходил загадочный маг со своим поцелуем. Кстати, я ведь так и не поняла, каким образом он здесь появился. Бал начался ровно в восемь. Завидную пунктуальность. Вот так бы придворные спешили сделать что-нибудь полезное, они собирались на танцульки. Специально не стала ничего менять в своем амплуа недалекой кокетки, а лишь чуть подправила макияж, наложив на лицо три дополнительных слоя белил и прилепив вторую мушку над верхней губой, а к бальным туфелькам пришпандорила металлические набойки. Все, кто пожелает со мной сегодня танцевать, надолго сохранят в памяти этот вечер. Послание доставлено. В назначенный час клиент будет на месте. Перехватив меня по дороге к трону, заговорщически шепнул Рэй. «Хорошая работа, агент Рейтон, похвалила друга. Поискала взглядом Ланара. Эмпат задумчиво смотрел на простирающийся за окном лабиринт. Видимо, уже предвкушал, как сегодня ночью отправиться туда за ушатом свежих помоев. «Просил же!» — укоризненно проговорил Вален, пристраиваясь с другой стороны. Надеть что-нибудь поприличней, да и вообще привести себя в порядок. Но ты ведь упертая, как ослица. Всегда норовишь сделать по-своему. Но ты же всерьез и не думал, что я послушаюсь твоего совета? Ваше Величество, могу я полюбопытствовать, на ком вы остановили свой выбор? Уже допытывался Мэрил, семеня следом за мною. — Нет, здесь столько красавчиков! — я томно вздохнула. «У меня просто глаза разбегаются, но обещаю», — добавила после эффектной паузы, «к концу вечера выбирать уже будет неисково». «Ну, обещаю», — добавила после эффектной паузы, «к концу вечера выбирать уже будет неисково». «Ваше Величество, вы, должно быть, шутите», — подобострастно захихикал старейшина. «Конечно, шучу. Хорошо, что вы хоть это понимаете». Явно недовольный, стараясь не показать виду, Мэрил потопал к остальным старейшинам. Наверняка помчался на меня ябедничать. «А что я такого ему сказала?» После короткого фуршета объявили танцы. Мы с Эдель оккупировали самые выгодные места в отдаленные части зала и, попивая чай, неспешно перемывали женихам косточки, попутно намечая первую жертву. «Как тебе этот?» — указала я на рыжеволосого красавца, темно-синим камзоле, топтавшегося неподалеку и никак не решавшегося пригласить меня на танец, что было видно по искрометным взглядам, бросаемым в нашу сторону. Ну, посмотри, какой пусик. Может, с него и начнем? На безрыбье и рак рыба. Философски изрекла принцесса. Поудобнее устроившись в кресле, приготовилась к очередному представлению. — Это Виконт де горон По-моему, довольно милый юноша. Постарайся быть с ним поласковей. Непременно. «Ты же меня знаешь!» — пообещала я, и, кокетливо обмахиваясь веером, принялась строить виконту глазки. Тот сразу сделал стойку. Поставил на место полупустой бокал, одернул камзол и, обнажив клыки в ослепительной улыбке, ринулся к нам. «Ваше Величество!» — лебезил Гарон, едва не задевая лбом пол. «Какая пластика! Ну просто гутоперчивый мальчик!» «Прошу простить меня за смелость, но подарите мне первый танец!» «Думала, вы никогда на это не отважитесь», — с придыханием ответила я. Обернувшись, подмигнула Эдель. Та перекрестила веконта. «Скоро с моей легкой руки все вампиры примут православие и начнут креститься по всякому поводу». На лицах остальных женюхов отразилась целая гамма чувств. От неподдельного недоумения по поводу того, что кого-то другого могли им предпочесть, до явного негодования. Но всех объединяла крайняя неприязнь к сопернику, в котором почувствовали реальную угрозу, ведь он удостоился первого танца с венценосной особой. А я решила взять на вооружение удачный опыт Амиана и, улучив момент, со всей силой впечатала свой каблучок в туфлю партнера. Тот стиснул зубы, честно пытаясь не заорать, но сдержанный стон все же прорвался наружу. Что-то не так, невинно захлопала ресницами. «Нет-нет, это я от восторга», — поспешил заверить меня Виконт. «Вы так чудесно танцуете!» «Пой, птичка, пой. Посмотрим, как ты запоешь к концу танца». Перебрасываясь ничего значащими фразами, мы закружили по залу. «Извините, я порой бываю так неуклюже. Наверное, мне в детстве медведь на ухо наступил». проворковала нежно, сотый раз наступая партнеру на ногу. В ответ тот лишь жалобно пискнул и, попросив простить его за то, что вынужден прервать танец, заковылял к выходу. А я проводила его нежным взглядом. — Вижу, вы неплохо развлекаетесь. — незаметно подкрался ко мне Джарет. — А вы не желаете со мной потанцевать, лорд Катрайн? — обернулась я к магу. — Пожалуй, нет. — отказался он от столь щедрого предложения. — Я только что лицезрел, чем закончилось подобное удовольствие. «Хотел поинтересоваться, как вы себя чувствуете?» «Превосходно! Энергия бьет ключом!» Мак удовлетворенно кивнул. Чуть наклонившись ко мне, зашептал на ухо. «Только научитесь расходовать ее с умом. Иначе нам придется довольно часто уединяться». Последняя фраза прозвучала несколько двусмысленно. А нахальная улыбка Катрайна заставила призадуматься. «Такой ли уж хороший выход я нашла из положения?» Может, все-таки стоит научиться пользоваться кристаллами? — И откуда вы взялись на мою голову? — полушутя полусерьезно, — проговорила я. — Считается, свалился с неба? Может быть, я ваш ангел-хранитель? — улыбнулся импат. Решив, что больше со мной разговаривать не о чем, маг поспешил откланяться, дабы присоединиться к самой многочисленной группе придворных. — Только без крылышек, — прошептала я ему вслед, и принялась выискивать новую жертву. К сожалению, женихи быстро смекнули, что к чему, и на танцах со мной поставили жирный крест. Может, они не такие уж недоумки? Нужно быть поизобретательней. Пришлось скучать в одиночестве. Эдель рано покинула праздник, она явно нуждалась в отдыхе. Близнецы предпочли моему обществу заигрывание с двумя смазливыми эмпатиями, недавно представленными ко двору, Вол тоже куда-то смылся. Джареда окружили вездесущие фрейлины, и, похоже, в их компании он чувствовал себя, как рыба в воде. А мог бы и мне уделить немного внимания. Я вдруг ощутила укол ревности. Кажется, никому до меня не было дела. Откинувшись на спинку трона, со скучающим видом принялась таращиться в потолок, на красочные картины, изображающие сражения между силами света и тьмы. Засмотревшись на эпические баталии, не заметила, как реальность вытеснили зыбкие видения, и меня снова унесло в прошлое. Бал в честь помолвки владыки от Даона был в самом разгаре. Совсем еще юная девушка, которой волею судьбы было предназначено стать правительницей Драгонии, принимала поздравления от приглашенных, даже не подозревая, какое будущее ждет ее в этих стенах. Королеве одно и суждено будет изменить судьбу целого государства. От шума и бесконечных разговоров голова шла кругом. Велена рассеянно отвечала на вопросы, уставший взгляд эмпатии блуждал по залу, надеясь отыскать того, кто бы смог избавить ее от утомительного общения. От Адаона не укрылся этот немой крик о помощи, и он поспешил к своей избраннице. «Могу я похитить у вас свою очаровательную невесту?» Шутя, обратился владыка к веселящейся публике. Со всех сторон послышались наигранно возмущенные крики. Присутствующие единодушно требовали, чтобы юная принцесса не покидала так рано праздник и еще немного порадовала их своим присутствием. В тот вечер каждый искренне восхищался будущей королевой и радовался за уже немолодого владыку Адаона, который обрел счастье с самой прекрасной девушкой Драгонии. В тот вечер никто еще не мог предположить, что пройдет совсем немного времени, и все возненавидят Велену так же сильно, как прежде обожали. Я приготовил сюрприз для ее высочества и горю желанием преподнести его. С этими словами владыка протянул девушке руку, предлагая следовать за ним. Велена несмело подняла глаза на своего будущего мужа. Она еще не до конца понимала, какое чувство испытывает к этому важному эмпату с горделивой осанкой и добрым взглядом. Но одно знала точно. Это чувство едва ли можно назвать любовью. Не такое представляла Вилена свою романтическую историю. Не об этом читала в книгах, где смелые рыцари отважно сражались, чтобы завоевать сердца прекрасных дам. А да, он совсем не походил на ее кумира из «Сладких девичьих грез». «Неуклюжий и недалекий Боров» — так про себя прозвала супруга Велена. Если бы ей предоставили выбор, владыка отдаон никогда не стал бы ее избранником. Скорее благосклонности и эмпатии удостоился бы тот темноволосый маг, которого она заметила еще на церемонии обручения и от которого никак не желали отвлекаться ее мысли. Но эмпат, казалось, Велену даже не замечал. По крайней мере, он один за целый вечер не подошел к ней, чтобы выразить свое почтение. «Проклятие!» — в сердцах подумала принцесса. «Клянусь, очень скоро ему придется смирить свою гордыню и на коленях добиваться моей милости!» Велена покинула зал. Если бы она обернулась, заметила бы пристальный взгляд мага, изо всех сил старавшегося не показать, как он расстроен. Хотя даже самому себе эмпат не сумел бы объяснить причину своих переживаний и уж тем более не мог предугадать, что эта роковая встреча с принцессой навсегда изменит его жизнь. «Вы хотели мне что-то показать?» — вежливо спросила владыку Велена только чтобы продемонстрировать свою заинтересованность, которой на самом деле и вовсе не было. «Терпение, моя принцесса! Для начала я расскажу вам одну историю. Я вся внимание...» — ответила эмпатия, с трудом сдерживая раздражение, так как больше всего на свете она сейчас желала остаться наедине с собой и хотя бы в мечтах оказаться в объятиях симпатичного молодого мага. А да он же тем временем продолжал. — Я поведаю тебе о большой неземной любви, так не похожей на нашу с тобой, — про себя подумала принцесса. В далекие времена создатели не сходили на землю и жили среди нас. Один из богов, однажды оказавшись на Итаре, не захотел больше ее покидать. Из-за любви к земной девушке он готов был расстаться с божественной сущностью и стать простым смертным. Но боги не могли этого допустить. Не такое чувство должен испытывать создатель к своему творению. И в наказание за непослушание творцы уничтожили несчастного влюбленного. Очень непросто далось им это решение. На месте погребения бога-отступника забил родник с прозрачной ключевой водой. Так творцы оплакивали своего собрата, а источник назвали «Слезы богов». «Печальная сказка», — равнодушно промолвила Велена. «Это вовсе не сказка», — мягко улыбнулся он протягивая эмпатией бархатную шкатулку. «Здесь хранятся последние слезы богов. Неиссякаемая, абсолютная магия». На дне ларца лежал небольшой сосуд с бесцветной жидкостью, внутри которой будто взрывались огненные шарики. — Я дарю его тебе, — прошептал владыка. — Это самое ценное, что у меня есть. Но даже слезы богов ни в коей мере не сравнятся с тобой. Ты заняла главенствующее место в моей жизни и в моем сердце. Велена не расслышала тихих признаний. Она трепетно сжимала в руках сосуд с первородной магией. Магией, способной даровать ее обладателю абсолютное могущество. В тот момент она еще не знала, что слезы богов были началом ее конца. «Ваше Величество!» Кто-то легонько дотронулся до моей руки. Я недовольно покосилась на эмпата. Еще один претендент решил попытать счастье. Боюсь, эта попытка принесет ему сплошные разочарования. Здесь слишком душно. Не желаете составить мне компанию и прогуляться. Захотелось пристукнуть этого недотепу за то, что так не вовремя ворвался в мой сон. Если бы не он, мне бы, возможно, стало ясно, где находятся слезы, но этот придурок все испортил. Натянуто, улыбнувшись, процедила. С превеликим удовольствием. А про себя подумала, что этот вечер в Ириту станет для него последним. Как, кстати, вас зовут? Ларис, герцог д. Можете не продолжать. обрывала на полусловие эмпата. С меня достаточно и этого. Ну что ж, Ларчик, ласково обратилась к поклоннику. Поспешим, пока еще кто-нибудь за нами не увязался. Подхватив герцога под руку, повела в парк. В голове созревал коварный план. Как одурманивающе пахнут цветы. Решив изобразить из себя романтика, демонстративно втянул в вечерний воздух эмпат. Что-то вроде мускуса с примесью крови. Подыграла я ему. Ларис приоткрыл было рот, порываясь что-то спросить, но не успела выдавить из звука. «Не обращайте внимания, это я так, к слову». И зашагала вглубь лабиринта. Эмпат в нерешительности остановился у старого дуба. «Ну что же, пойдемте. Отыщем укромное местечко, где нам никто не помешает. Или вы уже передумали?» «Нет, что вы!» Сорвался с места мой воздыхатель. Я мечтал об этом весь вечер. Ну-ну, сейчас помечтаем вдвоем. Как необычайно хороша природа в это время года. Глядя в пронзительное синее небо с серебряными вкраплениями звезд, продолжал занудствовать эмпат. И чего зациклился на природе, если перед ним лучшую из ее творений? Скромно подумала про себя. Мой прежний муж тоже любил гулять ночами по лабиринту. Скорбно проронила я. Искренне соболезную по поводу вашей утраты. Без тени смущения заявил герцог. «Как же, так я и поверила». Немного помедлив спросил. «До сих пор неизвестно, куда исчез с владыка?» «Нет, этого никто не знает». Вздохнула печально. «Иногда и сама забываю, где нашла ему пристанище». Ларис чуть затормозил. Недоуменно вытаращил глаза, селись понять, что это такое я сейчас сказала. Я же, сделав вид, что поглощена своими рассуждениями, неспешно брела дальше. «Может, у нас с вами получится скоротечный роман?» Обернулась к нему с добродушной улыбкой серийного убийцы. «А хотите, покажу, где покоятся мои мужья? Я их храню в общей могиле, для удобства, чтобы не запутаться. Да и оплакивать, согласитесь, сразу всех легче, а то на каждого по отдельности и слез не хватит». Эмпату стало дурно. «Еще немного, и он сиганет прочь!» «Я никому об этом не рассказывала, а вот к вам сразу прониклась доверием и симпатией», добавила, лениво поигрывая заостренной серебряной шпилькой. «Как вы думаете, пары-тройки месяцев совместной жизни для нас будет достаточно?» Ларис с ужасом косился на меня, боясь вымолвить слово. «Фу!» — продолжала я давить на психику. «Только не говорите, что это так много!» Время, уверяю вас, пролетит незаметно, хотя с вами, уже сейчас чувствую, готова прожить целую вечность, ну, скажем, полгода. Ну, что это я все о себе, да о себе? Вы, наверное, тоже хотели мне в чем-то признаться? — Что вы имеете в виду? — чуть заикаясь, промолвил герцог. — Что вы, например, влюбились в меня с первого взгляда? — Извините, можно я лучше завтра признаюсь? — захныкал он. — А сейчас мне надо идти, что-то у меня живот прихватило. «Боже, как романтично! Наверное, что-то несвежее скушали на балу. Конечно, идите!» Милостиво отпустила эмпата. Спасаясь бегством, Ларис скрылся за ближайшими кустами, даже не дослушав моей сочувственной речи. «Один ноль в мою пользу!» — довольно подумала я. «В общем, не дурно. Около полуночи вернулась в замок. Эльфы уже избавились от юных красоток и вплотную занялись подготовкой к свиданию. Рассказ о подарке от Даона их необычайно воодушевил. «По крайней мере, теперь нам известно, что такое слезы богов». Стэн вертелся перед зеркалом. В одной руке эльф держал черный плащ, в другой — шелковую сорочку все того же мрачного цвета и никак не мог решить, на чем же остановить свой выбор. Жаль, что не удалось выяснить, где находится сосуд. Немного подпортил настроение Рэй. Но извините, я не могу контролировать сны, и у меня нет пульта управления, чтобы по своему усмотрению включать или выключать видение. И все же эльфы посоветовали почаще думать о велении. Возможно, тогда удастся обнаружить местонахождение волшебного флакона. Вскоре с переодеваниями было покончено. Оставалось обговорить последние мелочи. «Не забудьте изменить голоса», — наставляла я приятелей. «Вы уже так намозолили всем глаза, вас разве только слепо немой не узнает». — На голову советую натянуть чулки, они и уши ваши надежно прижмут. — Согласны. С энтузиазмом откликнулись эльфы. — Тащи скорей. Порывшись в сундуке, протянула им новую пару чудесных нежно-розовых чулоков в белый горошек. — Ну вообще! — закатили глаза близнецы. — Может, нам еще нацепить на лоб кружевные подвязки, чтоб чулки не спадали? Не гангстеры, а просто отпад. — Сама знаю, что лучше бы черные, да где я вам их возьму? Огрызнулась тут же. «Ну ладно, ладно, не кипятись, что-нибудь придумаем». Быстро осознали свою ошибку эльфы. И вдруг мне в голову пришла очень простая мысль. Недаром говорят, что все гениальное просто. Всего-то требуется взять из камина немного сажи и обмазать ею лица. «Можно попробовать», — без особого энтузиазма произнес Рейтон. Встреча с Деран Вальмом была назначена на три часа ночи. К этому времени даже самые стойкие уже должны были накушаться и натанцеваться. Договорились без четверти три встретиться в кустах у фонтана. Я, как всегда, немного опоздала. И хотя прекрасно знала, что где-то в темноте меня поджидают эльфы, увидев их, чуть не заорала во все горло. Из-за кустов показались такие два трубочиста в шапках на головах и с кинжалами наперевес. Неподалеку послышались торопливые шаги Деранвальма, По шаркающей походке его нельзя было спутать ни с кем другим. Дождавшись, когда старейшина подойдет поближе к фонтану, навстречу ему выскочили близнецы и, обнажив клинки, зловеще прошептали. — Жизнь или кошелек? — Я буду жаловаться! — истерично заверещал импат. Стэн ловко подставил вопящему старейшине подножку, чего тут шмякнулся на пятую точку, а Рэй сунул ему в рот скомканный платок. — Заткнись и слушай сюда! — зашипел эльф. «Сейчас ты добровольно-принудительно отдашь нам все, что имеешь с собой ценного, а потом без лишних эксцессов позволишь себя связать и определить на отдых в самом живописном месте парка возле фонтана. Зацени. Водичка журчит, утром птички запоют. Благодать, да и только!» «И еще. Включился в игру Стэн. Извини, старик, но нам придется тебя раздеть. Не переживай, ночью сейчас не слишком холодная, да и до рассвета недалеко. Долго тебе куковать не придется». Говоря все это, эльфы ловко раздели старейшину, предварительно вытряхнув содержимое его карманов, и привязали к дереву. Ланар не переставал жалобно поскуливать и глазами молить о пощаде. Но грабители остались неумолимы. Отцелютовав эмпату и подхватив его манатки, братья скрылись в темноте. Я бесшумно юркнула следом. Спектакль произвел на меня неизгладимое впечатление, но вот с аплодисментами пришлось воздержаться. Положа руку на сердце, можно было сказать, что день прожит не зря.